Я принялся споласкивать тарелки горячей водой, взял посудное полотенце и начал перетирать. Только управился, как ощутил позади себя чьё-то присутствие и взгляд. Эрнестина Гамильтон сняла очки, надела платье для коктейля, и в воздухе поплыл головокружительный аромат. "Силу небесные, что это вы делаете?" изумилась она. "Что сделано, то сделано", объявил я, омахивая полотенцем. "А вы что с собой сделали?" "Я всегда переодеваюсь после обеда", пояснила она. Это несколько скрашивает однообразие. Я... Вы застали меня врасплох. Не стоило вам мыть посуду. Господи помилуй, ради чего? И вообще, кто вы такой, что вам нужно? Я аккуратно пристроил на вешалке свернутое полотенце, подошел к диванчику под окном, взял ее за руку и провозгласил. Я жажду поговорить. Мне нужна информация. Кто вы? Вы... Ох, держу пари, офицер полиции. — Я... Только ни капельки не похожа ни на одного из известных мне офицеров полиции. А вам известны многие? По любопытству я. Не очень, призналась она. И где же вы с ними познакомились? Главным образом по телевизору. Вы имеете в виду настоящих копов или артистов? Она рассмеялась. Ладно, сдаюсь. Есть масса соблазнительно, заметил я, доведя розыгрыш до конца, разрешив вам считать меня офицером полиции, только это не соответствует истине. — Я частный детектив. Эрнестина вытаращила глаза и охнула. — Ого-го-го, сыщик! Я бросил взгляд на стоявший в углу телевизора и отвесил ему легкий поклон. — За что это? — спросила она. — За соответствующее воспитание, — объяснил я. — А теперь расскажите-ка мне про Берни. — Что именно? — Что она сообщала вам про покойника? — Насчет убитого? Да. Я, — Да. — Я... ммм... — А почему она должна была сообщать мне что-нибудь? — Как вам известно, абсолютно глухие в отелях не служат. Значит, им досконально известно обо всем, что творится. Поджидала его Ивлен Элис в то утро или нет? — Как ваше имя? — просила девушка. — Дональд. — А дальше? — Вполне хватит Дональда. — Никак не могу раскусить вас, Дональд. — И не пытайтесь, — посоветовал я. — Расскажите про Стэнли Даунера. Никогда в жизни его не встречала. Знаю. Расскажите мне то, что вам докладывала о нём Берни. Почему вы считаете, будто она мне о чём-то докладывала? Долго объяснять. Нельзя ли всё-таки получить объяснение? Хорошо, сдался я. Вы интересуетесь людьми. Вас интересуют всякие вещи, но нельзя сказать, что душа у вас на распашку. Вы не принадлежите к часу тех девушек, которые бегают на случайные свидания и позволяют мужчинам себя лапать. Когда вы одариваете мужчину своей дружбой, это кое-что значит. Она удивлённо уставилась на меня и через минуту спросила: "Как, каким образом это связано с Бернис?" "Да просто забавная складывается ситуация", разъяснил я. "Бернис, ваша прямая противоположность. Она предпочитает плыть по течению. Мужчина для неё мало что значит, разве что в качестве сопровождающих. Она ведёт свою игру. Нынче вечером прогуливается с одним, завтра с другим". Эрнестина прищурилась и констатировала: Вы действительно детектив. Вы вывели это всё из того факта, что я, открыв дверь, сразу предположила, будто вы пришли повидать Бернис, предупредила, что её нет, прежде чем вы спросили. И всё для вас стало просто как 2жды 2. Два. В вашем распряжении оказались факты. Я вас не знаю, подумал будто у Бернис свидание с вами, и она попросту перепутала назначил на один день две встречи. Вам оставалось лишь подсчитать, сколько будет 2жды 2. Два. Хорошо, сказал я. А откуда, по-вашему, мне всё стало известно? Благодарете лепати, вы читаете мои мысли. Я не читаю ваших мыслей, возразил я. Я изучаю характер. А теперь ещё кое-что насчёт вашего образа жизни. Вы довольно-таки одиноки. Вечерами сидите тут, почитываете книжки, но главным образом смотрите телевизор. Не пропускаете ни одной программы, среди которых у вас есть излюбленные. Вы предпочитаете копов, ограбления и частных сыщиков. Могу поспорить, Вы переживаете вместе с ними от всего сердца. — Правда, — призналась она. — Хорошо, — продолжал я, — это присказка. Из дому вы ходите редко, но отличаетесь проницательностью и интересом к людям. А вдобавок интересуетесь телевидением. А тем временем прямо в отеле Бернис происходит убийство. Вы просто едва дождались, пока Бернис вернется домой, чтобы выпадать, что ей об этом известно. Девушка неожиданно запрокинула голову и рассмеялась. — Ладно, Дональд, ваша взяла. — сказала она. — Я выкачала Бернис и вывернул ее наизнанку. — И что обнаружили? — поинтересовался я. — Не знаю, правильно я поступлю, если вам расскажу или нет. Есть тут кое-что в высшей степени конфиденциальное. Кое-что, чему она не должна была никому сообщать. — Знаю. То, что было подслушано по телефону. — Дональд, вы меня ставите в трудное положение. — Как вам больше нравится? — забросил я удочку. — Сыграть в одной команде со мной? — Да. желать информации и расследовать дело или попробовать осложнить мне жизнь и заставить меня осложнить жизнь вам я ой дональд нежели вы разрешите мне расследовать вместе с вами дело если вы обладаете какой-либо ценной информацией говорился я сколько времени продолжалась связь ивлис элис со стендли даунером никому неизвестно отвечала она только всё началось задолго до её появления в отеле У неё была квартира в Лос-Анджелесе на имя Ивлин Эллис. Месяца полтора назад она прибыла сюда и зарегистрировалась в отеле под именем Beverly Kettle. Снимала номер на месяц и летала в Лос-Анджелес и обратно. Квартира в Лос-Анджелесе сохранила за собой. Жила под двумя именами, таким образом, когда там исчезла Ивлин Эллис, тут объявилась Beverly Kettle. Кто знал об этом, спросил я? Очевидно, один Стэнли Даунер, перед тем как kịp предстоял явиться сюда. Он обычно названивал ей по междугороднему раза 4-5 в день. Однако подружка Даунера, девушка по имени Хейзел, каким-то манером всё выяснила, примчалась сюда, и как я догадываюсь, закатила жучайшую сцену. То ты соседи жаловался администрации, а ругань стояла ужасно грязная. А именно: ну, гадость всякая, шлюха, сука. Ой. Дональд, вы наверняка хорошо себе представляете, на что способна женщина, когда скандалит. Совершенно не выбирает слов. Хорошо, сказал я. Оставим на время ругань. Что известно насчёт убийства? Ну, по-моему, Стенли Даунер сразу после приезда первым делом позвонил ей, и, наверное, она к нему через какое-то время пришла. А потом, как я поняла, они обнаружили что-то неладное с чемоданом или ещё с чем-то. А когда они начали перезваниваться по телефону, ни один из них не подавал признаков жизни. И в апартаментах, и в её номере стояла тишина. Но он позвонил ей, приехав в отель. После того, как зашел в апартаменты, оттуда и позвонил. «И вы, полагаете, она поднялась к нему?» «Не полагаю, а знаю, потому что в апартаменты кто-то звонил». Берни соединяла и отвечал голос Ивлен. «Кто звонил, вы не в курсе?» «Нет, просто мужской голос». Как только он объявил, что хотел бы поговорить со Стэнли, Ивлен сразу передала тому трубку. «А о чем они говорили?» — допытывался я. Она покачала головой. У Берни времени не оставалось подслушивать. Шли сплошные звонки, и ей приходилось обслуживать коммутатор. «Не догадываетесь, кто мог звонить?» «Нет». «Полиция беседовала с Берни?» «Еще нет». Я вынул бумажник и вытянул из него двадцатидолларовый банкнот. «У вас будут определенные издержки по этому делу, Эрнестина. Мне хотелось бы получить перечень номеров, по которым Ивлен Элис...» звонил в течение нескольких последних дней. И особенно хотелось бы выяснить, были ли у неё какие-либо дела с фотокомпанией Приятная неожиданность, и любит ли она фотографировать. А какое-то имеет значение? Я имею в виду, для расследования убийства. Может быть, очень большое. Как вы думаете, сумеете разузнать для меня всё это? Может быть, пообещал она. Дональд, откуда вы всё про меня знаете, про мой характер? У меня что на лбу написано? «На лбу у вас ничего не написано», — сказал я. «И именно это дало мне основание предположить, что вы лично серьезная, честная, преданная, только чуточку одинокая». «Дональд, вы стараетесь пощадить мое самолюбие», — объявила она. «Что это значит?» «Я ужасно стеснительная», — призналась она. «Я сама это знаю. И вы такой умный, что не можете не догадаться. Вы такой умный, что описали стеснительную личность с привлекательной стороны. Не знаю почему...» Только я в самом деле всегда предпочитаю делить квартиру с красивыми женщинами. Должно быть, у меня какой-нибудь мазохистский комплекс или ещё что-нибудь в этом роде. Возьмите Берни. Её почти каждый вечер нет дома, и постоянного кавалера действительно не имеется. Она ведёт игру по всему полю и водит их всех на поводке. А нет от неё просто балдеют. Ей нравится иметь меня под рукой, потому что я занимаюсь хозяйством в её отсутствие. А мне нравится жить не рядом, потому что по вечерам, когда она одевается перед свиданием, я выворачиваю ее наизнанку, заставляя подробнейшим образом мне докладывать, где она была прошлым вечером, чем занималась, обо всех разговорах, про все финты ее дружков, как у них это все происходит и прочее. Я расспрашиваю о работе, обо всем, что она делает целый день. Вынуждаю пересказать мне все слухи, курсирующие в отеле. И не столь терпеливая девушка давно уже съездила бы мне по уху. Но Берни — замечательная соседка, абсолютно отзывчивая и, скажу честно, Дональд, по-моему, понимает меня, зная, что я страдаю от какого-то глубоко затаившегося в душе разочарования. Мне не дано жить той с жизнью, какой хотелось бы, поэтому я и живу чужими жизнями. — Кем вы работаете, Эрнестина? — спросил я. — Бухгалтером, — ответила она. — Я была вынуждена осваивать бухгалтерию. Разумеется, я получила и секретарскую подготовку. Но люблю цифры, и цифры меня любят. Пишу твердым почерком, аккуратно складываю колонки чисел. Умею наигрывать разные мелодии на счетной машине, высчитывая ряды цифр. Работаю на ней вслепую и никогда не сделаю ни единой ошибки. И еще одно на мой счет. Другие девушки, сужащие секретаршами, наряжаются словно куколки. Красивые с виду платья. Ходят к боссу писать под диктовку, и тот обращает на них внимание. Не пристает, но обязательно обращает внимание на девушек в броских нарядах. А бухгалтер сидит себе, забившись в угол. И никто даже не замечает, что на ней надето. Это я. Это мой угол в жизни. «Знаете что?» — сказал я. «Что?» «Из вас вышел бы превосходнейший детектив». «Правда?» Я кивнул. «Почему?» «Вы, во-первых, не слишком бросаетесь в глаза. Те самые черты характера, на которые вы сетуете...» и который заставляет вас прятаться в офисе по углам. Идеально для детективной работы. Вы способны повсюду расхаживать незамеченным. Вы владеете дедуктивным методом и обладаете замечательной наблюдательностью. У вас великолепная память. Вы отлично судите о человеческой личности, в том числе о своей собственной. Возвратившись в Лос-Анджелес, я разветаю обстановку и посмотрю, не подвернётся ли что-нибудь. Когда у нас в следующий раз возникнет дело, где понадобится участие женщины-оперативницы? Поглядим. Может, вы пожелаете выбраться из бухгалтерского угла и по-настоящему окунуться в пучину жизни? Означает ли это, что я должна буду здесь отказаться от места? спросила она. Я кивнул и уточнил: "Для вас это очень большая жертва?" "Не очень. Сумеете поискать другое, если ничего не выгорит. Я смогу получить любую работу в любой момент. А как вас зовут на самом деле?" Я дал ей визитную карточку. Она приняла ее так, словно та была платиновой. «Сколько времени вы проработали на нынешнем месте?» — спросил я. «Семь лет». «Вот видите, — подчеркнул я, — вы относитесь к тому типу людей, которые делают свое дело спокойно и эффективно. По этой причине Бернис и нравится жить с вами в одной квартире. При вас все идет как надо. Могу поспорить, в 50% случаев Бернис выскакивает, оставляя одежду, разбросанную по всей квартире. А по возвращении видит застланную постель, сложенные развешанные платья. И, по-моему, в офисе вы делаете то же самое. По-моему, прибираете за другими девушками. По-моему, прикрываете их промашки. На мой взгляд, вы действуете так тихо и так успешно, что никто фактически не замечает вашей деятельности. Они знают только одно: когда им требуется информация, необходимые данные ложатся на стол по первому требованию, аккуратно отпечатанные и безупречно точные. Полагаю, когда вы идете и на ваше место попробуют взять кого-либо другого, воцарится полнейший хаос. Люди примутся бегать и рвать на себе волосы, а босс будет твердить. — Черт возьми, что стряслось с Эрнестиной? Верните ее! Верните, чего бы вам это ни стоило!» Эрнестина смотрела на меня, и в глазах ее разгорался энтузиазм. — Дональд, — выдохнула она, — я и сама часто об этом думала, только выбрасывала из головы подобные мысли, считая себя слишком самонадеянной. Ничего общего с самонадеянностью, заявил я. Почему бы вам не поэкспериментировать? Дональд, я именно это и собираюсь сделать. Я скопил немного денег, какое-то время сумею прожить и завтра же подаю заявление. Эй, минутку, сестричка, возразил я. Потише немножко. Не надо бросаться в первую же волну, которая накатила на Паулу. И нет, Дональд, я так и сделаю. Это всё время вертелось у меня в подсознании. Я даже не сознавала, как сильно всё время мечтала об этом, пока Ох, Дональд. Она обхватила меня за шею и силой прижала к себе. Я чувствовал через платье, как её бьёт дрожь. Дональд Барматована. Дорогой, милый, я ещё покажу у нас что способно. Прямо сегодня вечером, когда буря не свернётся, выкачу из неё всю до капельки информацию об убийстве, обо всех гостиничных сплетнях. Выдую досуха. Я крепко стиснул её и похлопал по бёдрам. Умная девочка. Она глубоко вздохнула, замерла в моих объятиях, закрыв глаза. С улыбкой на устах я застал её в самый подходящий момент. Она долгие месяцы двигалась к этому критическому порогу, а теперь вдруг решилась перешагнуть его. Я ощутил вкус на седьмом небе. Ирнестина, не сумев унять радостную лихорадку, пообещала прогулять завтра службу, сославшись на головную боль, освободиться и помогать мне. К 11:00 я устроился на ночь в турецких банях, смегнув, что полиция будет разыскивать меня по отелям. Но едва ли потрудится заглядывать в турецкие бани. И не поленился назвать своё настоящее имя и адрес.